Услышав мужские шаги в маленькой гостиной, отделявшей залу от спальни, госпожа Камизо взглянула на дочь и пожал плечами. «Почему вы не предупредили заранее? Теперь уж ничего не поделаешь», — сказала госпожа Камизо мадлене. «Жан вышел, я была одна дома, господин Понс позвонил, я отворила, ведь он у нас в доме свой человек, не могла же я просить его обождать. Он уже здесь, снимая свой Спенсер». «Ну, — кисенька обратилась госпожа Камезо к дочери, — теперь мы попались, придется сегодня обедать дома. Послушай, может быть, нам избавиться от него раз и навсегда?» — прибавила она, заметив, какую кислую физиономию скорчила ее кисенька. «Ах, бедняга! Ну как можно решать его очередного обеда?» — ответила мадемуазель Камезо. В маленькой гостиной кто-то нарочит кашляну, словно желал сказать «мне все слышно». — Ну что же делать, просите, — сказала госпожа Камизомадлини, пожимая плечами. — Мы не ждали вас так рано, кузен, — произнесла сосилька Камизо с жеманной улыбкой. Маменька как раз собиралась одеваться. Кузен Понс, заметивший, как супруга председателя пожала плечами, почувствовал такую горькую обиду, что даже позабыл все свои комплименты и ограничивался глубокомысленным замечанием. Вы, кузиночка, всегда очаровательны. Затем он поклонился матери. Дорогая сестрица сказал он, не гневайтесь, что я пришел немножко раньше обычного. Я принес вам то, о чем вы меня просили, доставив мне своей просьбой истинное удовольствие. И бедный понц, который вонзал нож в сердце председателю суда, его супруги и сосиль, каждый раз, как называл их братцем или сестрицей, вытащил из бокового кармана фрака прелестный продолговатый деревянный футляр с неподражаемой резьбой. — Ах, да, я и совсем забыла, — сухо заметила госпожа Камизо. Как можно было произнести такие жестокие слова? Как можно было так обесценить хлопот родственника, вся вина которого заключалась в том, что он бедный родственник? — Очень любезный братец, — продолжала она, — сколько я вам должна за эту безделку? При этом в вопросе у понца дрогнуло сердце. Он рассчитывал своим подарком расплатиться за все обеды. «Я полагал, что вы позволите преподнести вам эту вещицу», — сказал он взволнованным голосом. «Что, что вы?» — возразила председательша. «Что за церемонии? Мы люди свои, нам нечего друг с другом чиниться. Вы не так богаты, чтобы делать подарки, довольны и того, что вы потрудились, потеряли столько времени на беготню по лавкам. Вы бы отказались от этого веера, дорогая сестрица» если бы вам предложили заплатить за него его настоящую цену, — возразил обиженный Понс. Это шедевр. Вот расписал его с обеих сторон. Но будьте спокойны, я заплатил только сотую долю того, что стоит это бесценное произведение искусства. Сказать богачу «Вы бедны» равносильно тому, что сказать архиепископу гренадскому, что его проповеди ни к черту не годятся». Супруга председателя суда была очень горда положением мужа, поместьем Марвилей и приглашениями на придворные балы, и подобные замечания не могло не задеть ее за живое, особенно когда оно исходило от какого-то музыкантишки, перед которым она разыгрывала благодетельницу. Значит, те, у кого вы покупаете такие вещи, совсем дураки, тут же заметила госпожа де Марвиль. — В Париже среди антикваров нет дураков, — возразил Понт с сухим тоном. — В таком случае вы очень умный, — сказала Сосиль, желая положить конец спору. — Весь мой ум, кузинчика в том, что я знаю Ланкре, Патера, Ватто, Грёза, но мной главным образом руководило желание угодить вашей дорогой маменьке. — Ланкре, Патер, Ватто, Грёза. Это имена французских художников XVIII века. Невежественная и чуванная госпожа де Марвиль считала ниже собственного достоинства получать подарки от своего нахлебника. Ее невежество оказалось ей на руку. А вот то она даже не слыхала. Лучшей иллюстрацией того, сколь сильно развито чувство самолюбия у коллекционеров, не уступающие авторскому самолюбию, может служить та решительность, с которой Понс впервые за двадцать лет осмелился перечить свои родственницы. Сам, удивленный своей смелостью, он принялся подробно объяснять Сесиль красоту тончайшей резьбы этого замечательного веера и успокоился. Но чтобы читатель понял душевные волнения, охватившие старика-музыканта, нужно набросать портрет супруги председателя суда.